Опять меня охватили недавние сомнения, которые я уже испытал прежде, чем войти в дом. Но ожидание любви длилось не доле ожидания перед дверью. Впрочем, моё воображение рисовало себе такие восторги, сладострастия, достичь которых всё равно бы не сумела. К тому же, для первого раза я чересчур опасался походить на мужа, и оставить у Марты неприятные воспоминания о первых мгновениях нашей любви. И так она оказалась счастливее меня. Но тот миг, когда мы разомкнули наши объятия, и я увидел ее дивные глаза, вполне компенсировал мне собственную неловкость. Ее лицо преобразилось. Я даже удивлялся, что не могу коснуться сияющего ореола, который вправду обрамлял ее лицо, как на старинных картинах из жизни святых. Мои недавние страхи исчезли, им на смену пришли другие. Ибо я понял, наконец, всю силу этого акта, на который моя робость до сих пор не могла решиться, и теперь трепетал от мысли что Марта принадлежала своему мужу гораздо больше, нежели хотела признаться. Правда, по-настоящему оценить то, что я только что впервые изведал, мне было еще невозможно. Для этого требовался опыт каждодневных радостей и любви. А пока мнимое наслаждение принесло мне новую муку — ревность. Я злился на Марту, так как видел по ее благодарному лицу, чего стоят плотские узы. И я проклинал мужчину, который пробудил ее тело раньше меня. И я понимал теперь, насколько был глуп, почитая Марту за девственницу. В любое другое время желать смерти ее мужу было бы всего лишь детской химерой, Но теперь это желание становилось почти таким же преступным, как если бы я убил сам. За рождением своего счастья я был обязан войне. От неё же ждал и окончательной развязки. Я надеялся, что она послужит моей ненависти словно какой-нибудь анонимный убийца, совершающий наши преступления вместо нас.